почётные морлицы. Теперь же предлагаю обратить внимание на то, что Райнер здесь называет себя и маму почётными морлицами, что тоже отсылает нас к реальной истории и званию почётного арийца в нацистской Германии. Это была полуофициальная категория граждан. Термин использовался для оправдания вручения исключительных арийских сертификатов некоторым благоприятствовавшим режиму Мишлингам, которые в соответствии со стандартами нюрнбергских законов не были бы признаны принадлежащими к арийской расе, но которых немецкие власти, тем не менее, предпочли не преследовать. «Мишлинг» был уничижительным юридическим термином, который использовался в нацистской Германии для обозначения лиц смешанного арийского и неарийского происхождения — Например, к людям от смешанных немецко-еврейских браков. Так этих людей классифицировали Нюрнбергские расовые законы 1935 года. В немецком языке это слово имеет общее обозначение «гибрид», «метис» или «полукровка». Именно им в редких случаях выдавались арийские сертификаты или арийские паспорта. Документы, которые удостоверяли, что человек был представителем предполагаемой арийской расы. Начиная с апреля 1933 года, подобный паспорт был необходим всем служащим и должностным лицам в государственном секторе, включая образование, в соответствии с законом о восстановлении профессиональной гражданской службы. Это также было основным требованием для того, чтобы стать гражданином Рейха для тех, кто был немецкой или родственной крови. Родственными немцам-арийцами также считались шведы, англичане, французы, чехи, поляки и итальянцы. И хотел стать гражданином Рейха после принятия Нюрнбергских законов в 1935 году. Присвоение статуса почётного арийца Определённым неарийским людям или народам обычно не было хорошо документировано из-за полуофициального характера категории. Обоснования включали заслуги тех людей или народов, которые считались ценными для немецкой экономики или военных усилий. Также причиной могли стать определённые политические соображения или пропагандистская ценность данного жеста. В Хорватии бывший тогда государством-сателлитом нацистов, этот термин использовался Антой Павеличем для защиты от преследований некоторых евреев, которые были полезны государству. Даже личный шофёр Гитлера, чей прадед был евреем, был назначен почётным арийцем. Его звали Эмиль Морис, и он был одним из первых членов нацистской партии, а также членом СС. Но самим своим существованием он нарушал правила Генриха Гиммлера, которые требовали, чтобы эсэсовцы имели исключительно глубокое арийское происхождение. Прадед мориса был евреем, и Гиммлер считал его угрозой безопасности всей организации. Он пытался выгнать его из сс но Гитлер поддержал своего старого друга и в секретном письме от 31 августа 1935 года потребовал от Гиммлера разрешить Моррису и его братьям остаться в организации. Их следовало считать почётными арийцами. В конце концов, Гитлер вообще объявил весь японский народ почётными арийцами сразу после первого юридического закрепления взаимных интересов Германии и Японии в 1936 году, когда две страны подписали антикоминтерновский пакт направленный против коммунистического интернационала, Коминтерна, в целом и Советского Союза, в частности. Затем принц Ясухито посетил Нюрнбергский съезд в Германии в 1937 году и встретился с Адольфом Гитлером, с которым попытался укрепить личные отношения. В Манге же, подобном семье личного водителя Гитлера, был старый аристократический род Тайберов, Они заслужили своё особое место среди марлийской аристократии, тем, что ещё в эпоху Великой войны титанов перешли на сторону марлийцев, прихватив с собой молотоборца или молота войны. По легенде, именно их предок, герой Гелос, победил короля Фрица и прогнал народ и мир на остров Парадис. Разумеется, мы знаем, что это не так, и король сам увёл своих людей на остров, отказавшись от сопротивления. Но долгие годы для всего народа империи правдой была история о герое, одолевшем зло. Порко Голиард в 95-й главе «Лжец» на собрании шифтеров говорит, что тайбер не пошевелили и пальцем для защиты Морли, участвовавшей в огромном количестве войн, и пока остальные элдейцы влачат существование в гетто, они шикуют и вуз не в своем просторном особняке, вокруг которого раскинулись их земли. А теперь вышли на сцену и строят из себя героев. Во всем этом прослеживается более чем бережное отношение к представителям враждебной нации, которые, однако же, оказались весьма полезны правящему режиму страны.